71. Доминик беспокоился, что помолвка получится скромной. Будут присутствовать только его родители и мой отец. Ник думал, я огорчусь из-за того, что нам не успели устроить пышный прием, как это принято в нашем кругу, но мне нужен был только Доминик и его любовь. Вечером, в конце ужина, он поднялся из-за стола, и все разговоры сразу стихли. Наши с Ником отцы быстро переглянулись — Мой папа явно волновался. Мама жениха ласково посмотрела на меня, подбадривая взглядом. Я вспомнила, как она читала мне сказки перед сном и улыбнулась в ответ. Когда после моего «да» отзвучали поздравления и были подняты бокалы в честь молодых, а Ника взяли в оборот оба графа, сходу решив обсудить будущую свадьбу и слияние капиталов, она наклонилась и тихо сказала «Я буду рада называть тебя своей дочерью». Поэтому зря Ник переживал. Помолвка прошла на отлично. Теперь на моем безымянном пальце апфирбой звездочкой сияло кольцо. Но еще ярче сияли глаза Ника, когда он смотрел на меня. Родители Доминика задержатся в имении до следующего дня, чтобы отвезти нас в Академию Чаровидовства. На вечер назначен зимний бал. Бал, на котором я появлюсь вместе со своим женихом. Подумать только. О таком повороте событий я и мечтать не могла. Вот только платья у меня нет. Наряд, сшитый для Пеппи, не подойдет Алисии. И слишком поздно нанимать другую модистку. Ничего, подберу что-нибудь из старенького. Благо, гардероб забит под завязку. Утро перед отъездом я решила посвятить поиску подходящего платья, призвав помощницы молоденькую горничную — Доминик сам рвался помочь, но я, с сожалением отказалась от его услуг. «После первой же примерки мы отвлечемся на поцелуи, и в итоге придется хватать любое случайное платье». Я разложила на кровати наряды и печально оглядела их. Все платья были неплохи, однако часть из них вышла из моды, а часть не подходила для зимнего сезона. Служанка попалась расторопная, дело шло спора. В конце концов я остановилась на темно синем бархатном платье — Мне нравился силуэт, хотя ткань была тяжелой, а цвет не слишком подходил к моим волосам и коже. Как думаешь, выбрать его? с сомнением, спросила я у девушки, которая все это время сноровисто шнуровала корсажи, расстегивала и застегивала ряды крошечных пуговок на спине. Горничная, которой на вид было лет 15, испуганно заморгала. Я прежде не видела ее в имении. Наверное, папа взял новую служанку из деревни. Если позволите, — пискнула она, — я бы взяла вот то, розовенькое, с оборочками. С некоторых пор розовый цвет навевал на меня легкий ужас, но я улыбнулась, сказала, что подумаю, и поблагодарила за помощь. Девушка уставилась на меня во все глаза и следом выпалила, что зря обо мне на кухне говорят гадости. Я добренькая и славная госпожа. Я думала, что во мне поднимется волна гнева, но неожиданно для себя расхохоталась. — Ты тоже славная, — сказала я. «Передавай привет кухарке и скажи, что теперь будет весьма затруднительно сварить графиню Алисию в котле. Надо было делать это раньше, когда ей было пять лет. Ты пока свободна. Возвращайся через полчаса, чтобы помочь мне переодеться». Горничная удалилась в замешательстве. Я же решила пока подумать над прической и украшениями, поэтому оставалась в платье. Через несколько минут раздался стук в дверь. Еще рано?» Но стук настойчиво повторился. «Да кто же там?» Я распахнула дверь и отскочила назад, будто за порогом обнаружился дракон или ядовитая змея. Впрочем, почти так и было. «Матрис Звонк!» — воскликнула я. «Что вы здесь делаете?» «Пригласишь зайти, Алисе. «Нет, я вас не звала и не желаю видеть вас в моем доме». Но деканшу было не смутить. «Это дом твоего отца, а не твой». Невозмутимо ответила она и прошествовала в открытую дверь, оглядела разбросанное по комнате платье, посмотрела на меня, поджав губы. «Синий тебе не идет, сообщила она. Я опешила от такой наглости и поняла, что начинаю закипать. «Зачем вы пришли?» — протолкнула я сквозь зубы. «Вам мало было моих страданий? Снова хотите наложить заклятие?» «Да», — спокойно сообщила Мэтрис, звонк, поднимая руки. Резко запахло розмарином. Я шарахнулась в сторону, готовая к чему угодно, к тому, что у меня отрастут ослиные уши, хвост, копыты или... «Смешная!» — раздалось свистящее хихиканье. Из рукава тряс звонк показалась плоская глава полоза, и он откровенно потешался надо мной. «Стой и не шевелись!» — велела Деканша. «Иначе платье не получится таким, как надо!» Я увидела, что по подолу разливается алый цвет, будто кто-то плеснул яркой краски, а сама ткань из бархатной перевоплощалась в люк -зор, затканный золотистыми цветами. Подол удлинился и собрался мягкими волнами. Платье преображалось на глазах, превращаясь из симпатичного, хотя довольно простого, в поистине королевский наряд. Я застыла, зачарованная этим зрелищем. «Если это извинение...» — начала я. «Это не извинение». Оборвала меня Мэтрис Звонк. «Извиняться за заклятие я не собираюсь. У тебя есть к нему какие-то претензии? Я обещала, что оно принесет тебе счастье. В конце концов, согласись, я тебя не обманула». Я открыла рот, чтобы возмутиться, и снова закрыла. «Вот как она это делает? Почему, как ни поверни, Деканша всегда оказывается права?» «Я здесь по другому поводу», — сказала она мягче. «Оставим взаимные обвинения. Я пришла, чтобы поговорить про Доминика». «Разве твой отец не сказал тебе, что это Ник поведал мне о дурной шутке с Белль?» У меня внутри все замерзло после этих слов. Мне захотелось вытолкать Мэтрис звонк за дверь, и неважно, какими последствиями это для меня обернется, я ничего не желала слышать. Во рту сделалось горько, а воздух комом встал в горле. А Ник сказал, что он не говорил. Выдавила я. «И ты ему веришь?» — насмешливо уточнила Мэтрис Звонг, с интересом разглядывая меня. Верю, прошептала я. Верю, он не стал бы обманывать. Разве мы не должны доверять тем, кого любим? Папа мог заблуждаться, но Доминик не стал бы врать, глядя мне в глаза. Верю, крикнула я. Мэтрис звонк, хранившая до той секунды каменную серьезность, неожиданно расплылась в широкой улыбке, преобразившей ее сухое лицо. И правильно, девочка, он не говорил. Отец обманул тебя по моей просьбе. Ну вы. Я задохнулась от негодования. Тш — прошипел фамильяр доканши, приподнимаясь и раскачиваясь туда-сюда, как маятник. Шш, девочка, послушай. Я пришла рассказать, как все случилось, чтобы даже тень сомнения в Доминике никогда не коснулась твоей души.